Он не хотел, чтобы король въехал в во бесприличной охраны. Он считал совершенно необходимым, чтобы его величество прибыл туда, сопровождаемый всем конвоем в полном составе. С другой стороны, он чувствовал, как раздражающе действовали все эти задержки на нетерпеливого короля. Как выйти из этого затруднения? И Д'Артаньян, поймав Кольбера на слове, столкнул его с королем. «Государь», — сказал он, — «господин Кольбер спрашивает, не останется ли Ваше Величество ночевать в Милене?» «Ночевать в Милене? Зачем?» — воскликнул Людовик XIV. «Какой черт выдумал подобную чушь, когда Хуке ждет нас сегодня вечером?» «Я опасался, что Ваше Величество прибудете в ВО слишком поздно». С живостью возразил кольбер ведь в соответствии с этикетом, ваше величество, не можете прибыть куда бы то ни было, кроме как к себе во дворец, прежде чем квартирьеры не распределят помещение и не будет разведен на постой гарнизон. Д'Артаньян слушал Кольбера, покусывая свой ус. Обе королевы также слышали разговор. Они устали, им хотелось спать. А главное помешать вечерней прогулке короля с дамами и десентеньянам. Ибо если этикет требовал, чтобы принцессы по приезде сидели дома, то фрейлины были вольны, окончив службу, выйти подышать воздухом. Эти тени столь несходные между собой побуждения, скапливаясь, как тучи на небе, неминуемо должны были разразиться грозой. Король не носил усов, поэтому он нервно покусывал ручку своего хлыста. Как выйти из положения? Д'Артаньян умильно смотрел в рот королю Кольбер щетинился. «Давайте послушаем, что думает королева», — сказал Людовик XIV, кланяя с дамом. Эта любезность проникла в самое сердце Марии Терезии. Добрая и великодушная королева, располагая свободой выбора, все же ответила — Я с удовольствием подчиню с воле его величество. Как скоро мы можем доехать до Во спросила Анна Австрийская, запинаясь на каждом слоге и прижимая руку к больной груди. Для карет их величеств потребуется не более часа езды по довольно хорошим дорогам, сообщил Д'Артаньян. Король взглянул на него. И четверть часа для короля. Поспешил он прибавить. «Мы могли бы приехать засветло», — заметил Людовик XIV. «Но размещение конвоя», — мягко сказал Кольбер, — «займет столько времени, что король ничего не выиграет от быстрой поездки». «Дважды, дурак», — решил про себя Д'Артаньян, — «если б в мои расчеты входило подорвать твой кредит, я сделал бы это за какие-нибудь десять минут». На месте короля, заметил он, отправляясь к господину Фуке, которого все мы отлично знаем как человека порядочного, я бы оставил охрану в Милене и поехал как друг с капитаном гвардии. От этого моя особа стала бы еще величественней и еще священнее. В благах короля загорелась радость. Вот это добрый совет, сударыня, поклонился он королевам. Поедем же, как ездят к другу. Трогайтесь... «Поезжайте не торопясь», — обратился он к сидевшим в каретах. «А мы, господа, вперед!» И он увлек за собой всех всадников. Кольбер скрыл свою хмурую физиономию, нагнувшись к шее лошади. «Ограничусь тем, что сегодня же вечером переговорил с Арамисом», — сказал себе Д'Артаньян, пуская коня в галоп И затем «Фуке, человек порядочный, черт возьми, я это сказал, и нужно этому верить». Вот каким образом, около семи часов вечера, без труп и литавр, без высланной вперед гвардии, без фланкеров и мушкетеров, король показался перед оградой замка Во, где уже с полчаса, окруженный слугами и друзьями, поджидал его с непокрытой головой Фуке. Нектар и амброзия